Глава четырнадцать. Яр Розин. На суп она набрасывается совсем не как воробей, а как вполне себя голодавший дикий волчонок. Заглатывает огненное варево так жадно, что мне становится даже немного страшно. Страшно и от чего то неудобно смотреть на эту маленькую женщину. Сколько же она не ела? Петьку убью. У них тут в богадельне совсем не кормят, что ли? Такие деньги дерут, а пациентки на грани голодного обморока. «Это... вы мне суп купили?» Наконец-то отрывается от пустой тарелки Мила Цветкова. Смотрит виновата, будто она этот суп проклятый украла. «Вообще-то это был мой суп», — хмыкаю я. Заказал из ресторана, думал насладиться. «Простите». Черт, как быстро она краснеет. Странная. «На здоровье. Я терпеть не могу голодных женщин. Они становятся несносными и злыми. А теперь...» «Подхожу к кровати, откидываю покрывало. Ах, как мне нравится ее взгляд. Сначала затравленный, потом испуганный, а потом... Боже, сколько эмоций сразу! Вкусных таких эмоций, сладких! Ни один суп не сравнится с такими изысками. Даже крабовый, который заглотила за минуту, это раздраконенная до состояния кошки девка. Надо же, разгон у неё какой быстрый от страха до ярости!» «Ложись!» — приказываю хлёстко. «Ну, чего смотришь? Голову мне потом откусишь!» «Что вы? Ну вы и подонок!» Губа накривит так смешно, и на лбу появляется морщинка глубокая, сердитая. «Гад какой! Вы что, решили, что я за суп? Вы...» «Ты, видать, сильно башкой-то приложилась!» «Мне смешно. Да, смешно и интересно. Сто лет таких не испытывал эмоций. «Ау, мило, даже не мечтай!» «Я люблю бабы с другой лиги. Мне нравятся силиконовые долины. Умные, злые и наглые. Ты не подходишь ни под одну из названных категорий. И еще, Ты воняешь супом с морепродуктами. Даже если ты сейчас скинешь с себя эту чёртову хламиду, не позарюсь». «Тогда зачем мне ложиться?» «Она напряжена. Смотрит из-под лобья. Дура. Чёртова дура, которая ворвалась в мою жизнь мелким назойливым торнадо». И теперь строить ты себя хрен знает кого. Оскорбленную невинность. Открою тебе страшную тайну. Кровать предназначена для сна. То, о чем ты фантазируешь, влажно, шалунишка, гораздо интереснее делать в других местах. Ты бы хоть литературу почитала, что ли, для общего развития. ⁇ Вы ужасный мерзавец ⁇ Тихо выдыхает цветкова. ⁇ А тебе нужно поспать, а то скоро ты начнешь выгибаться в мостике и пускать ртом пену а я знаешь ли искушен баба в мостике для меня прямо пряник мармеладный а ты же этого не хочешь так что я не могу дети эти дети ночью мызгали одни по темным ледяным улицам почти десять часов неужели ты думаешь что они не выживут в благоустроенной палате под присмотром медперсонала приподнимаю бровь выжидательно она мнется, но я вижу что спать она хочет нестерпимо и от супа горячего соловела. Она устала, вымотана до предела. — Не заставляй меня тебя насильно укладывать, воробьиха. И бога ради, переоденься. Там у кровати стоит сумка. Эти сорочки будут во мне странные желания их тебя содрать. Снова в глазах ужас. Черт, неужели я такой отвратительный и страшный? Она меня ненавидит и боится. Это правильно и хорошо. — Отвернитесь. Голос милы звучит умоляюще. — И еще чего? Это моя палата. Быстро в кровать. Вы уйдете, если я лягу. А ты хочешь, чтобы я остался? Ни в коем случае. Жаль, а я думал сидеть тут и бдить, пока не проснется спящая воробьиная принцесса. Хмыкаю я. Она ныряет под покрывало, сворачивается калачиком. Я даже накрытие не успеваю, она уже спит, бережно прижав к себе сломанную руку. Черт, чёртова баба! Накидываю на нее одеяло. Нужно бежать. В этом огромном помещении становится слишком тесно, и воздуха не хватает на двоих, как в баллоне акваланга. Я ненавижу эту мелкую, пронырливую вертихвостку. Она ломает все мои настройки, которые я так долго устанавливал. Мне не нужен никто. Ни она, ни васильки эти. Я так долго учился выкидывать из своей жизни ненужных мне людей. Благо, учителя мне попались отличные. Я столько лет ненавидел любимую женщину, выкинувшую меня за борт, как щенка, что думал, никому не позволю больше никогда вот так влезть мне под кожу по-паразитски. Даже мысли не допускал, что все, во что я верил просто, то, что я видел своими глазами, просто мыльный пузырь, созданный ненавистью моей бывшей тещи. Она дочь свою не пожалела только для того, чтобы меня унизить, уничтожить. Черт, твою мать! Выхожу из палаты, тихо прикрываю дверь. Хотя сейчас у меня есть желание грохнуть ею со всей силы. Уже привычная ярость от чего-то сегодня меня не тонизирует, даже наоборот. Поборов желание заглянуть, прохожу мимо палаты детей. Зачем они мне не нужны? Я все решил. Алька, если бы хотела, сообщила бы мне, если бы они мои были правду. Не сочла нужным. Значит, и не очень-то страдала от того, что сотворила ее матушка. Да, я Скот и гад, мило права. Но ведь дорогой пансион все же лучше дешевого детского дома. Петр меня ждет. Воздух пахнет столетним дубом и шоколадом, напрочь убивающим вкус напитка благородного. Я тебя одеру как липку розин, радостно скалится владелец клиники. Такого геморроя мне притаранил. Да ты еще. Терпеть не могу, когда ты шляешься по коридорам моей больницы. Я тоже рад тебя видеть, Петя. Нахально отламываю кусок дорогого бельгийского шоколада. Закидываю в рот. Жить становится веселее. «Вещай!» «Скажи мне, Яр, ты болел в детстве с карлатиной?» «Только умоляю, дай положительный ответ. Неделю в своих стенах я тебя не выдержу. И хватит жрать мой шоколад!» «Жлоб ты, Петр Евгеньевич! Я тебе плачу столько, что в шоколаде ты можешь утопиться!» Выдавливаю подобие улыбки. «Кстати, на кой хрен ты меня тогда сюда вытянул, раз я тебе так не мил?» «У меня дел в вагон, договора горят». «А по поводу болел или нет?» на ну, пёс его знает. Я вырос в детском доме. Там все болели, всем и сразу». «И баба припадочная, которая скоро отдуплит у тебя, это покруче договоров». «Розин, у нее сотряс, серьезный, и два больных ребенка, от которых эту дуру не оттащить». «Ты мне что ли предлагаешь сопляками заниматься?» «Очнись, Петя, я злой и страшный». «Ой, боюсь, напугал. Ничего с тобой не случится за день. Вечером поедешь в свою пустую жизнь. Иммунитет у тебя к скарлатине пожизненный. дом, слушай, а ведь ты сам пережил его. Эти дети вырастут сильными и безжалостными». Морщусь. Чёртов Петя копается в давно зажившем гнойнике. С мордой садиста, добренькой такой. Улыбается и при этом рвет руками на живую. «Не лезь, Петя. Эти дети...» «Твои...» Доктор бросает передо мной обычный белый конверт. 99,9%. девять девять процента...» «Ты же сказал, что три дня...» «Мне кажется, что из меня высосали весь воздух. Поэтому я сиплю, как туберкулезник. Я настроился прожить эти грёбаные три дня без ненужных мне знаний. У меня не было детей семь лет, а тут сразу двое и уже не малышей. Так не должно быть...» «Так. Перед смертью не надышишься, Яр. Вышло раньше. Ну, что смотришь? Послушай, ты же хотел узнать, иначе бы не пришел, Не стал бы вообще заводиться. Так какая разница?» Петр прав. Я хотел узнать. И что теперь мне делать с этим знанием? А может и правда просто отдать близнецов Миле, купить себе спокойствие и...» «Не сто же процентов?» Черт, я идиот». «Точно, Розин, не сто. Сто процентов ты придурок. Это я и без анализа тебе скажу. Иди, мне работать надо. Куда? Куда мне идти? Сбежать из грёбаной больницы? Я же не заразный». «Куда?» — спрашиваю я глупо. «А это уж ты сам реши, брат». Петр смотрит на меня сквозь стекла очков с жалостью. «Вот сука, ненавижу жалость». Дверь у Петькиного кабинета я хлопаю от души. Я сейчас просто уеду отсюда в свою привычную жизнь. Передам через медсестру все, что секретарша моя собрала Василькам, и сбегу позорно и трусливо. Я сейчас... Из-за дверей палаты детей несется тихий голос пацана и легкий смех Василисы. Я на миг сбиваюсь с шага всего на миг. Алька их любила, и меня любила, но их наверняка сильнее. Они ее продолжение. Они мои. Нельзя останавливаться. Нельзя. «Опасные мысли взбивают опасные эмоции. Мне никто не нужен».